Глава 44 Добрая, милая, крестная, ужасающий. Нас догонял гул моторов. Я остановился. Бросил рюкзак на землю. Автомат был на шее, как я обычно его носил. Недросли тоже не стали выставлять большие пушки, но достаточно быстро приготовились выхватывать, разумеется, не автоматы, а свои пистолеты со спецбоеприпасами. А к Амазонки болтался в положении по походному, а носорог, как шварц на курорте, держал пулемет на груди, и ленты свисали с плеч или были перекинуты через руку. Я встал и выставил руку на американский манер с поднятым большим пальцем, как делают в нашем мире молодые автостопщики. Они потные, с гитарами и большими рюкзаками, хотят объехать на халяву всю нашу большую родину и постоянно тусят на обочинах. Первая броня прошла, не останавливаясь ни на секунду. Вокруг нас сделал довольно большой круг пулеметный пикап, и только вторая машина, бронированный кун Урал, остановился. Головной БТР отъехал метров на 150 вперед и притормозил. Довольно разумно. Полторы сотни метров — это расчетная дистанция для гранатометов, но врагу крайне некомфортно стрелять издали, и можно успеть реагировать. Пулеметный пикап не стал останавливаться, а продолжил свое движение». Мужчина в камуфляжной форме, без знаков различия, здесь практически все такую носили, даже половина моих сектантов была одета именно в нее, внимательно посмотрел на нас, обошел и еще раз внимательно осмотрел. Просто показал жестом головы, мол, рассказывайте. Я командир расчета орудия. Двигались караваном, зацепили край пекла, долбануло, потом долго шли пешком, нарвались на бандюков. Теперь опять вроде как топаем до ближайшего большого стаба. Нас бы подкинуть. Сразу все рассказал я. «Уродов вонючих вы порезали?» Очевидно, что мы порезали, но в тонкости вдаваться не буду. Да и наверняка там уже твари побывали. Ровные срезы черепов, вывернутые, разрезанные спиралькой позвоночники с сухожилиями, скорее всего, если специально не присматриваться, можно и не заметить. Я показал жестом, что да. «Не похоже вы на артиллеристов». «Это не я!» это у меня дети их порезали они у меня в звании юнгго десантник молодые правда но талантливые а, -а, а трудовая практика на колхозниках тренируетесь подъели уже этих ваших колхозников но видно что порезвились вы неплохо мужчина подошел к втянувшему голову и сжавшемуся жупелу склевил губы брезгливо глянул. «А зачем вот это говно отмыли и оставили?» «Он детям сказки рассказывает!» Мужик неопределенно покачал головой, а я решил к делу. «Слышь, командир, у вас случайно не найдется местечко для двух молодых людей и одного занудного старика? Надо бы до ближайшего крупного стаба докинуть. Наше богатство я еще у сектантов спрятал. Взял у братьев еще четыре обоймы к моему автомату, В них в нарушение всех уставов засунул черные жемчужины и горошины, прищелкнув патронами. Пару черных жемчужин зашил в штаны около халявок в кармашек. Зашивал нарочито аккуратно, изнутри. Одну черную себе и одну в штаны носорога. Детвора откровенно не понимала, что это было. Опытным взглядом мародера мужчина из броневика скользнул по моему полошу и штык ножу. «Сектанты?» Я спокойно ответил. Да. Говорящее с оружием. «Брони у нас нет, приходится с оружием говорить». Он хмыкнул. «И как?» «Помогает?» «Ну, не мешает». «Вообще-то мы не останавливаемся просто так и не подвозим». «Я заплачу». «Ты понимаешь, что броня — это не такси?» «Парой из паранов не отделаешься». Я внимательно осмотрел нахального мужика, присел и отодвинул край штанины. Довольно высоко задрал и вспорол мой кармашек. Достал оттуда черную жемчужину. Незнакомец повертел в руке, подержал, подумал и самым нахальным образом ощупал мои халявки штанов, потом перебрался к штанам носорога и элегантно извинившись, ощупал амазонку, сунул нос в наши рюкзаки, глянул мои обоймы к автомату, нехитрую сне эти несколько мешочков и коробочек, открыл мешок со спаранами. Я наши запасы разделил на две части, у себя и к амазонке в рюкзак. «С параны не дам, неизвестно, сколько нам еще добираться», — сообщил я. В ответ мне пожали плечами. В каждый мешочек я предусмотрительно бросил немного горошин. Мы не совсем, чтобы бедные, но сокровища прячем. Он уверенно показал на носорога и сказал, «У нас для братьев, особенно говорящих с оружием, тариф повыше». «Сам понимаешь, не очень мы дружим. Да и домашних животных мы обычно не берем. Не положено». Жупил он проверять не стал. Посмотрел сверху вниз, еще раз скривился. Я показал Ромео, мол, отдавай. И вторая жемчужина перекочевала к нашему вымогателю. Совершенно очевидно, что нас ободрали по самые помидоры. Надеяться, что будет третья, четвертая, еще с десяток жемчужин, просто глупо. Подшитые заныченные заранее, выдаваемые с величайшей грустью и порционы жемчужины, нашли себе новых хозяев. Все остальное наше имущество, на его взгляд, не стоило и сотой доли. Пульки Нео я тоже прищелкнул обычными патронами, и, разумеется, полная обойма с пулями была заряжена в автомат. История повторялась. Только здесь вместо крикливого торга, как на дрышпаке, было тихое вымогательство. В любом случае, с транспортом мы договорились. Все происходило по той же схеме. Торгуемся, отжимаем, соглашаемся и поехали. В этот раз нам не приходилось объезжать хитрыми путями по три раза одну и ту же березку. Мы ехали довольно быстро. Группа была организованная. Два БТР и машина шли впереди и несколько машин сзади, а два пулеметных пикапа крутились повсюду, совершенно невероятным образом съезжая с обочины и выскакивая обратно на дорогу. Основу нашей колонны составляли бронированные кунги Уралов, как наш. Меня посадили в кабину, а жупила и детвору сунули в кузов. — Откуда вы? — поинтересовались моим происхождением. — Издалека. Не могу даже сейчас ориентироваться, но вот в той стороне. Мы с караваном шли, проходили через пекло, краешком зацепили. Там все просчитано и промерено, но что-то пошло не так. Детвора, они крестники мне. Я самый взрослый, бросить не могу. Мужчина, понимающе кивнул головой. Водила тоже держал ухи на макушке внимательно прислушиваясь к нашему разговору. «Я тебя понять не могу. У тебя сабля в точности как настоящая, только наши братья плетут не так. А вот нож у тебя наш, это точно. Я у них в плену много времени провел. Меня их детвора плести научила». Я повернулся и улыбнулся. «А я у моих много времени в плену провел. Меня тоже плести научили, только наши не так, как ваши плетут». К себе приняли, я сам напросился. К своему великому отвезли. Но я ему накостылял и сбежал. Потом на свой стаб вернулся. Затем караван с трудом из пекла выбрались и попали к местным братьям. Несколько дней отдохнули, они мне ножичек подарили. Счастливого пути пожелали и продуктов нагрузили. Вот теперь пешком утопаем. Меня внимательно слушали, вытянув шею, а потом дружно заржали. Отсмеявшись, хлопнули по загревку. «Ладно!» Не хочешь, не говори! Потом расскажешь, где ты ухитрился две эти железки подрезать! И заржали еще раз. После моего рассказа ко мне больше с расспросами не приставали, и я начал проваливаться в сон. Покачивание кабины способствовало. Весна меня вырвали рывком. Две мысли пришли одновременно. Скребер! И еще одна. Вау! Скребер! Два ведущих БТРа и Урал раскинуло по сторонам. Люди целиком и крупными кусками полетели в стороны вперемешку с обломками металла. Ящики и мешки оказались в воздухе. Что-то большое метнулось за искореженной грудой железа, которая полсекунды назад была нашей головной техникой. В этот раз обо мне заботились и учли все мои предыдущие замечания и пожелания. Отлично отработали с возражениями. Все было сделано аккуратно, чтобы не тревожить мою столь нежную психику можно сказать, сделано буднично. Просто сознание отключилось, а потом включилось. И я стою по пояс в кишках, нефигурально. В руках пламенеющий по лезвию клинок, не горящий, а именно пламенеющий по лезвию огнем прогорающих дров, когда пламя небольшое, но жаркое, с приятным отцветом. Я думаю, огонь может быть любой, но, очевидно, это мой самый любимый. Наверняка у меня в мозгах покопались и выбрали самый подходящий. Споровый мешок уже был в рюкзаке Амазонки. Я просто знал, и не спрашивайте, как. Провел клинком по обломкам хитиновых пластин. Они даже не испарялись, они разлагались на уровне нейтрина. Что за безумную энергию вкладывает в мой палаш демон, невообразимо представить, а главное, зачем? Я по опыту прошлых раз больше, чем уверен, что он преспокойно может порвать скребера и без оружия, просто голыми лапами. На выпендрежника он тоже не похож. Наверное, в этом есть сакральный смысл, но мне об этом ничего не известно. Еще раз попробовал, как режет мой палаш, накачанный силой демона или, как утверждает батюшка и болит, местного архангела, представленного смотреть, чтобы бесы и лапы не распускали. Легким движением перерезал еще один кусок хитина и на продолжившемся взмахе отрезал кусок угла опрокинутого БТР, оставив бритвенный срез сантиметров два толщиной. Я думал, что броня у БТРа толще. В прошлый раз я на наш штаб через черноту притопал не очень вменяемый. В руке палаш в другой споровый мешок и попробовать, как режет мое оружие, не удосужился. Немного осматриваюсь. В этот раз приход и уход моего воображаемого товарища, любителя и ценителя всего, что касалось потрошения скреберов, был выполнен виртуозно. Отключил меня, включил себя. Придушили тварь, кошка с мышкой наигралась и тихонечко свалила, оставив меня по пояс в кишках. Не шучу, по пояс в кишках! А фракция-то! Вот он скребера надрал. По фаршу определить анатомические особенности животного очень сложно. Можно люляки бабы делать. Они произносить боятся, а у меня на поток поставлены голубцы из скребера, люляки бабы из скребера, котлеты из скребера и тефтели. Только... Отбивных, стейков и шашлычков я предложить не смогу. Кроме нескольких кусков хитиновых пластин, тут только фарш разной дисперсии валяется. Стоп, уважаемый, добрая и милая крестная. Мысленно скомандовал я себе. У тебя мысли не туда пошли. Осматриваюсь. Мои нео что-то объясняют нашим сопровождающим. Вроде никто больше не погиб с момента моей отключки. Немного съехав, в небольшой кювет стоит мой кунг. У Урала выдавлено изнутри бронестекло с частью крыши. Нахожу глазами нашего вымогателя и водилу. Оба целы. Я, когда через бронестекло выходил, их не задел, но, судя по тому, что у обоих штаны нечистые, напугал. Наверное, то, что тут происходило, было очень страшным, потому что у многих эскалонные штаны были реально обгажены. Я про то, что целыми взводами гадились во время войны, когда под бомбу впервые попадали, конечно, читал, но считал это большим преувеличением. Хотя я тоже не герой. И еще неизвестно, как бы сам поступил. Наш профессор тоже что-то доказывает огромным, обосранным штурмовикам, глядя снизу вверх. Надо клинок держать аккуратно, а то великий герой себе что-нибудь может отрезать и из кишок выбираться». «Пока парни на обосражках и не поняли, что демон уже ушел, надо срочно пользоваться положением. Если они сообразят, что мой воображаемый друг уже вдоволь наигрался и сейчас перед ними тот самый человек, то нас порежут и заберут имущество. Пока у меня в руках пылает праведным огнем мой большой кухонный нож, надо их шугнуть отсюда». Сделал страшное лицо и расфокусировал зрение. Иду к моим зверёнышам, стоящему у группы бойцов. Палаш в этом состоянии имеет астральную составляющую. Он прекрасно режет всё, при этом не важно, будет это лезвие, обух или плашмя. Всё, к чему прикоснется лезвие, просто дематериализуется. Я шёл как зомби, держа своё оружие в руке под углом градусов 30, как в кино про самураев. Специально выстраивал траекторию движения таким образом, чтобы задеть как можно больше неразрушимых предметов. Провел плашмя, и плоскость оставила профиль половины клинка в камне. Небольшой доворот, и кусок брони, отделенный от перевернутого кунга, глухо упал на землю. Ни единая мышца на лице не изменила своего положения, когда случайно срезал ствол и часть тонка искореженного пулемета. — Мы идем к огням великих. Жертва открыла путь. Закат мира близок, но нам надо успеть. Произнес я набор слов, постаравшись сделать голос как можно более отстраненным. Мои звереныши встали в стойку. Собака-подросток хочет поймать белку. А жупил по-мультяшному развел руками и одновременно пожал плечами в стиле «Куда хозяина скажет, туда я и пойдет». Я картинно ткнул пальцем в направлении пекла и обернулся к моему вымогателю. Как будто только что о нем вспомнил. У него, кстати, седых волос прилично добавилось. «Забирай живых». «Всех живых!» И показал на нескольких раненых, которым пытались оказать помощь. «А мертвых оставь мне!» «Убирайтесь!» И я пошел по кругу делать большой обход своих владений. «Когда тебе удается придушить скребера голыми руками, с тобой спорят весьма неохотно!» Народ похватал раненых остатки снаряжения и пронесся мимо нас на уцелевших машинах. «Отсчет пошел!» Я даже не сомневаюсь, что как только они доложатся командирам, то получат по ушам, и за нами отправят целую банду непугливых и жадных. Еще бы. Как минимум одна белая жемчужина, и непонятно, что еще можно отжать у такой странной компании. Одна куча суперспека из янтаря стоит бешеных денег. То, что за нами отправят погоню, это даже не надо быть финансовым аналитиком, чтобы предсказать. Только вопрос. «Сколько у нас времени и где взять другой транспорт?» «На ногах не успеем. И срочно нужно найти способ затеряться. Мы выдвинулись в сторону пекла. Нам надо идти к огням великих, это мы позже свернем, а пока надо наследить». Я размашисто рубанул по стволу высотой метра четыре. У дерева была отломана вершина, очевидно, ветром, и над землей возвышался ствол сантиметров пятьдесят толщиной с несколькими тоненькими веточками и с редкими листиками. Я рассчитывал, что ствол упадет, как у лесорубов, но он скользнул по срезу почти вертикально, оперся в землю и бахнул об пень. До сих пор не пойму, как остался жив. Бревно подскочило от удара и, перелетев мне через голову, ободрало затылок, очень больно ткнуло по загривку и стукнуло по пяткам. Пятки из огривок, украшенные кровоподтеками, не уставали ныть, что когда я буду прокладывать очередной ровный путь, то надо выбирать что-то поменьше и отбегать подальше, когда огненными клинками машешь. Теперь крупные стволы я обходил и без опаски рубил только кусты. Мы добрались до ровной асфальтовой дороги. Здесь можно и свернуть, а затем попытаться затеряться». До темноты передвигались со всеми мерами предосторожности и несколько раз меняли направление. Заночевать решили на понижающей подстанции в массивном бетонном коробе с толстыми металлическими дверями и надписью «ТП-14-6». Через отверстия в двери, предназначенные для вентиляции, был виден весь двор, огороженный решетчатым забором, а через решетки на окнах подходы со стороны АБК. Проковыряли виброножом еще два небольших отверстия, обеспечив круговой обзор. На пол бросили несколько листов полистирола, прихваченного по дороге из-под небольшого навеса, где лежали стройматериалы. Несколько часов сна, и опять надо рвать когти. Поужинав на скорую руку и скинув кишки с ушей, я попытался расспросить моих подельников, как все-таки выглядел скребер. Он уже третий, которого я встречаю, а так ни одного толком не рассмотрел. Даже вспомнить ничего не могу. Мысленно попросил моего жителя головы оставлять в памяти пару фотографий твари. Можно даже не заморачиваться с процессом потрошения, просто как он снаружи выглядит. Мне на рассказывали, как могли подробно. Я так понял, что этот скребер был смесью нашего классического чужого, шестиного кенгуру, пеликана и пьяного революционного матроса. Короче, ни хрена не понял и как себе не воображал но отдельные части описанного в общую картину сложить не мог. Ладно, сейчас надо отдыхать, а утром в очередной раз бежать. Без укрутия мы вышли почти днем. Дождались, пока над местностью вдоволь полетают маленькие бесполотники. Посмотрели, в какую сторону они улетели, и пошли навстречу, немного отворачивая в сторону. Мимо нас на шум моторов пробегали твари, а за подлеском слышалось приглушенные пламегасителями выстрелы с преследователями мы разминулись совсем немного полкилометра не больше а потом поменяли направление еще раз в покое нас теперь не оставят а наша задача выйти на какой нибудь сильный стоп и найти связь с нашими мое внутреннее чутье утверждало что с этими договариваться бесполезно за нами отправили в серьезную бронетанковую колонну слишком большой куш чтобы делиться и болтать.